Северо-западный полуостров. Мир гораздо больше, чем может вообразить ребенок, который вырос в трущобах Мордью и провел всю жизнь в пределах лишь небольшой его части, к тому же ограниченной с одной стороны морской стеной и возвышающимся горбом города со всех других. Мир простирается во всех направлениях на недосягаемые для пешехода расстояния. И нет человека, который видел бы его весь или мог бы вместить в себя все знания о нем. Холстовик и некоторые из меньших богов способны понять истинную протяженность сущего, но люди привыкли разрезать мир на куски, которым они дают имена, подходя к задаче знания всего алгебраически и назначая каждому месту свое кодовое слово, поскольку слова – это то, что для людей естественно то, что они интуитивно понимают и могут содержать в порядке. Та область мира, где расположены Мордью, Маларкои и Черноводье, кое-кто, в первую очередь Ассамблея, называет Северо-Западным полуостровом. Такое имя, кажется, подразумевает существование других полуостровов, поскольку оно бы было излишним, встречаяся место подобного типа лишь в одном единственном экземпляре.